Глава 25 к а л и б «Что значит просто взяла и исчезла?» — прорычал я и сжал руки в кулаки. «Едва-едва сдерживаю обращение в зверя и желание порвать всех в клочья. Новость о том, что моя Регина просто взяла и исчезла, меня молнией п р о н з и л а в самое сердце. Сначала не поверил, подумал, что она решила разыграть меня». но когда увидел страх и ужас в глазах ее компаньонки и огромное сожаление и стыд в глазах охраны, что была п р е д с т а в л е н а к моей помощнице, испытал дикий страх. Вопрос, кто отпустил ее из дворца, не уведомив об этом меня, пока открыт и не столь сейчас важен, как вопрос «Где Регина?» Взял себя в руки, успокаивая бушующего внутри зверя и рычащим голосом попросил л Повторив с е еще раз, медленно, со всеми подробностями. «Где ходили? Что смотрели? Кто на вас смотрел? На кого вы? Каждую деталь должен знать!» И после этого я начал слушать служанку и охрану крайне внимательно. Вскоре присоединился Закари, узнавший о случившемся. А потом о пропаже моей помощницы доложили и императору. Я рвал и металл. Все просили меня успокоиться». «Это похищение», — сказал начальник тайной стражи. «Нет никаких сомнений». Император устало посмотрел на всех собравшихся и произнес. «Кому выгодно похищать помощницу изобретателя?» Все начали глядеть друг на друга в поисках подсказок, надеясь, что кто-то первый сделает хоть какое-то предположение. Я посмотрел тяжелым и паранизывающим взглядом на Самуэля. «Ты восхищался Региной?» — проговорил не своим голосом. «Ты хотел получить ее себе, Сэм!» Сжал челюсти чуть ли не до хруста и двинулся на черного дракона несокрушимой горой. «Нет, Калеб», — ответил Самуэль. «Мне нет выгоды от похищения Регины. Ты ведь хорошо меня знаешь, друг, и в это время я находился, как и ты, во дворце». «Это так», — подтвердил Закари. В зал с троевым шагом вошли драконы-воины и отчитались... перед начальником тайной стражи. Мы проверили храм и всю округу. В храме обнаружена остаточная портальная магия. Куда ведет портал, неизвестно. Тот, кто ее похитил, умно обрубил за собой концы. Я с болью в сердце зажмурился и прошептал про себя. «Регина, любовь моей души и сердца, ты только держись. Кто бы это ни сделал, он или она больше не жилец». «Но кое-что нам удалось обнаружить», — произнес воин. Распахнул глаза и впился в него взглядом. «Что именно?» — отвечай. Властно потребовал император. «Среди воинов вашего императорского величества имеется один одаренный, который ощущает магию иначе, чем все мы. Для одного дракона она имеет запах». Вперед вышел дракон высокий, худой, но жилистый, По сравнению с другими воинами, с грудой мышц он выглядел слабаком. Но худоба воина обманчива. Знаю я такой вид. Они подобны ремню. х л е с т к и е быстрые и очень сильные. Сильнее своих мускулистых собратьев. в в а ш а императорское величество, уважаемый Закари, великий изобретатель, с достоинством поприветствовал нас дракон и поклонился». «Ближе к делу, воин». рявкнул я, желая скорее узнать, кто посмел посягнуть на пару самого дракона. «Остаточная магия имеет запах свежескошенной травы. Такой аромат оставляет лишь одна раса», — проговорил дракон и на мгновение умолк, а потом сказал, не став томить собравшихся. «Эльфы». «Император не был бы императором, если не смог бы сдержать эмоции». На секунду на его лицо набежала тень изумления, неверия и гнева, но лишь на мгновение, а после этого лицо снова приобрело бесстрастную и суровую маску. Зато остальные, в том числе и я, не стали сдерживаться. «Не может этого быть!» — воскликнул Закари. «Но смысл в похищении иномерянки, что не обладает магией!» — нахмурился Самуэль. «Эльфы нарушили договор». Сухону при этом зло произнес император Мои руки мгновенно превратились в звериные лапы Из груди вырвался яростный рык Я оскалился и готов был прямо здесь и сейчас Открыть портал и сокрушить весь эльфийский мир Что посмел позариться на мою Регину «Калеб, нет!» — р я в к н у л тут же император «Не смей творить глупости!» Регину забрали у меня «Поймите же вы, мою Регину похитили! Мою пару! Я должен ее спасти немедленно!» Мой голос изменился, слова едва были различимы среди рычащего Набата. «И никто не смеет становиться на моем пути!» «Калеб!» — попытался приструнить меня император и все остальные. «Оставь чувства и эмоции в стороне. Твою помощницу вернем, обещаю тебе!» «Я уверен, что произошло недоразумение. В любом мире встречаются личности, которые пытаются тем или иным способом дестабилизировать мировой порядок и вызвать межмировой конфликт. Подумай и не делай глупости!» «Калеб, успокойся. Эльфы, чтобы они не задумали, не причинят твоей паре вреда. Они — самая миролюбивая раса», — вставил свое слово Самуэль. Но во мне лишь еще больше поднялась всепоглощающая ярость, ядовитая, кислотная, уродующая. Оставьте эти слова о миролюбии для своих детей. Ушастые слизняки поплатятся за похищение пары дракона. Они будут обязаны немедленно вернуть Регину. Или я превращу всех, кто окажется на моем пути, в кучку пыли. Нет, ты не станешь трогать эльфов, к а л и п «Они нарушили договор, согласен, но мы не можем начинать творить беспредел из-за одной иномирной человечки!» «Человечки?» «Эта человечка, Ваше Величество, помогла мне создать новые изобретения, и, возможно, ее идея поможет и в вашем вопросе», проорал я. «И что бы вы сказали, окажись на моем месте? Вы бы доверились случаю, если бы похитили вашу пару!» Император гневно раздул ноздри, Поджал недовольно губы и что-то произнес, но я уже никого не слышал. Я был в такой ярости, что в мгновение ока обернулся в зверя. Разрушая потолок, стены, дорогую мебель, я протаранил стену дворца и улетел. Я мчался к храму. Именно там я открою портал, чтобы оказаться в том самом месте, куда забрали мою пару. Впервые в жизни я ощущал жажду крови, жажду смерти и желал причинить боль тем, кто посмел даже подумать о моей паре. А уж что говорить о похитителях. В груди болела от страха и переживаний за Регину. Лишь бы с ней все было хорошо. Найду ее и прикую на цепь к себе. Никуда не отпущу ни на шаг. Одну тем более. Только со мной. Только вместе. Но сначала верну свою любимую. р е г и н а Рэй запустил пятерню в волосы и вздохнул, сокрушенный новостью, что я пара дракона. «Я все предусмотрел, кроме такого поворота», — пробормотал он озадаченно. о и протянула я, подталкивая эльфа к правильной мысли. «Если не хочешь проблем, то...» «Хорошо». Неожиданно согласился Рэй, глядя на меня как-то по-новому. С уважением, что ли? «Ага, угу. Значит, раз ты пара дракона, то ты достойна почтения. А если обычный человек, то все равно, что будет с тобой. Похитим и пустим на опыты шмопоты». Улыбнулась холодно и приготовилась, что меня сейчас вернут назад, но эльф вдруг сказал. «Я...» Истратил весь свой магический резерв, и мне необходимо выпить зелья. Портальная магия весьма затратная. Мой дом недалеко. Пойдем. Ну вот. А я размечталась прямо сейчас вернуться. Только дай слово, что поможешь моему народу. С нажимом произнес р е й Поклянись, Регина. Нет. н у вот что за наглость? Так и сквозит в словах эльфа приказная властность. но спорить и ругаться не было настроения. «Я ведь уже сказала, что поговорю сначала с к а л и б о м и ведь еще неизвестно, поможет ли моя кровь. Могу лишь обещать, что поделюсь своей кровью, а сделает она свое дело или нет, это уже от меня не зависит». «Клянешься, что кровь свою дашь?» — настаивал эльф. Рассерженно надула щеки и хотела уже выругаться, но тут нам навстречу выскочили маленькие э л ь ф а т а «На вид им лет по 5-6 с м е ш н ы е но очень красивые». «Рэй, Рэй, это она, да? Спасительница?» В один голос пропищала малышня. Выдохнула набранный воздух и, посмотрев на эльфа, серьезным тоном сказала. «Да, я клянусь, что дам вам своей крови для заклинания, к о т о р о е поможет твоему народу исцелиться». Рэй победно сверкнул глазами, а я добавила. «Но только при условии, что ты вернешь меня назад». «Верну», — хмыкнул он, приглашая в дом. Симпатичный дом, уютный. Больше похож на лавку травника. Эльф начал быстро, но ловко искать среди многочисленных бутыльков и склянок нужное зелье. А я тем временем осматривалась. А потом вдруг вспомнила, что у меня есть с собой фотоаппарат. Висит на шее, родимый. Без промедлений... Сделала несколько кадров жилища эльфа, фотографии убрала в карманы. Потом сфотографировала самого Рея. Он как раз стоял в анфас с задумчивым видом, этакий философ. Фыркнула про себя и осталась довольна снимками. «Вот оно», — проговорил эльф, поднимая над головой флакончик с бурдой ядовито-желтого цвета. «Сейчас только выпить надо, чтобы восстановить резерв». И сказал он это с отвращением — Видать, зелье на вкус такое же, как и на вид. Бяка-бячная. Но это уже его проблемы. Раньше думать надо было, а не похищать ни в чем не повинную помощницу дракона-ученого. Он медленно и осторожно отвинтил крышечку, посмотрел на меня глазами несчастной животинки, не увидел на моем лице сочувственного и сострадательного отклика, вздохнул и собрался было влить в себя зелье, как вдруг... Дом наполнился запахом травы, солнца, задул, откуда ни возьмись, ветер, и эльф сокрушенно прошептал. «Великое древо!» «Не успел!» Снаружи вдруг все засияло, будто сама звезда опустилась на эльфийскую землю. Я тут же выскочила наружу и застыла пораженная красотой и величием рассерженного золотого дракона. Поразительная сила — ж и в у щ а е внутри Калиба, вырывалась наружу с толпами ярких искр. Магия. Власть совершить что угодно и даже уничтожить целую империю или, например, нерадивых эльфов. Я нутром ощутила гнев и ярость дракона. Да помянем ушастых. Мощный зверь светился в лучах яркого светила, был грозен и опасен. Он сложил крылья и смертоносной стрелой падал вниз. «Вот черт!» — сорвалось с языка. Он готов был прямо здесь и сейчас уничтожить каждого, кто окажется в поле его зрения. И я решила остановить его гнев. Подняла руки и замахала ими. До кучи еще и прыгать начала и закричала. «Калеб! Я тут! в с ё хорошо!» Дракон увидел меня, спикировал более плавно, чем собирался, и едва коснулся могучими лапами земли, хлестнув по ней гибким хвостом, тут же молниеносно обратился человеком, очень злым человеком. Эльфы повыскакивали из своих домов. Та толпа, что встречала меня и Рея, прибежала и сюда, уставившись на калибы круглыми, как плошки глазами, и все от волнения задергали ушами. «Регина!» «Молю тебя, не позволяй ему уничтожать деревню. Они не виноваты, только я!» — заговорил оказавшийся рядом со мной р е й «Тихо!» — одернула его. «Сама знаю. Только не вздумай лезть, понятно?» «Попытаюсь его успокоить. Наверное». «Регина!» — натурально прорычал Калиб. «Ты жива!» «Нет, блин, мертва!» Фыркнула я и тут же пожалела о сказанном, так как Калиб... явно не оценил мой шуточный ответ. «Да, жива я, жива, все в порядке. У меня есть отличное ново...» «Новость», — последнее слово сказал обрывисто, потому как Калеб тайфуном налетел на Рея и без разговоров начал его мутузить. «Никто и никогда не смеет похищать пару дракона», — орал Калеб, нанося удар за ударом, а эльф даже и не думал защищаться или хотя бы уворачиваться. «Калеб, стой!» — попыталась я вразумить мужчину, но куда там? Дракон был просто в бешенстве. Глаза безумные и дикие. Руки то и дело покрываются чешуей. Из горла вырывается звериное рычание. Эльф уже не выстоять. «Калеб, остановись!» — кричала, что есть мочи. Из эльфов кто-то смотрел... На одностороннюю драку кто-то плакал, кто-то падал в обморок, кто-то тоже кричал и просил остановиться, но никто не лез в потасовку. На Рея было больно смотреть, весь в крови и синяках, а Калиб лишь зверел и зверел. «Немедленно прекрати, или я откажусь быть твоей парой!» з а о р а л во всю силу легких, и в ту же секунду Калиб остановился. Кулак в миллиметре остановился у р а з м о ж ж н н о г о лица эльфа. Он разжал пальцы, и Рэй мешком свалился к его ногам. Дракон вытер окровавленную руку о штаны и направился ко мне. Резко прижал меня к своей груди, что чуть ребра не треснули, и прошептал с невероятной болью в голосе. «Я тысячу раз умер, когда узнал, что тебя похитили, Регина». «Я тоже сначала немного испугалась, но как-то верила, что ты меня найдешь», — проговорила в ответ. Обняла Калиба за талию, вдыхая его запах, вдруг ставший «родным», тряхнула головой и посмотрела на мужчину. «Но мое похищение оказалось удачным, Калиб», — сказала с улыбкой. «И вот зря Терея поколотил. Он хоть и высокомерный, но нормальный, за свой народ переживает». Спасти хочет. Рэй? Взбеленился тут же дракон. Ты уже эльфийское имя сократила? Вот же язык мой. Просто его имя фиг выговоришь. Начала оправдываться, а потом дала себе м ы с л е н н о подзатыльник. А чего это я оправдываюсь? Я вообще еще с к а л и б о м не говорила по поводу наших отношений. Пока что между нами только рабочая, а не какая-то любовная связь. И сон, эротический, романтический, не в счет. Я, между прочим, на 99,9% знаю, как помочь маленькому императору.